считаю про себя чудеса. Фандом существует, есть с кем про тебя поговорить. Раз. Меня в него приняли. два. Я понравилась такому человеку, как Сирил. 3. Она живет в соседнем квартале. 4 5 6. как ты говорила в той серии: однажды удача, дважды совпадение, трижды закономерность. Я иду в гости к Сирил. Но на самом деле, эта тонкая ниточка закономерности ведет меня к тебе. Да. Я пошла в гости к девочке, с которой познакомилась в интернете и которую вижу первый раз в жизни. Не «Ни ходи никуда с незнакомым. Первое правило, которое тебе вдалбливают в этой жизни. Никогда раньше не нарушала правила. Как бы ни было противно, скучно, обидно, я всегда делала так как она скажет. Доедала ненавистный рассольник с обрубленными щупальцами огурцов. Долбила гамы домозоли на пальцах. После школы без напоминания садилась за уроки, начиная с неподдающейся математики. Сначала самое трудное. Верила, она хочет, как мне лучше, даже когда орёт, даже когда заставляет. Но как она может знать, что мне на самом деле нужно, если не знает меня? За столько лет, что мы живем вместе, а это, между прочим, вся моя жизнь, у меня так и не получилось ей хотя бы понравиться. Когда в началке у меня еще были друзья и все ходили на дни рождения друг к другу, она смотрела, как я играю с другими детьми, и в ее взгляде не скрывалось разочарование. Почему я не мать одного из них? Я старалась хотя бы стать похожей на них. Я правда старалась. Долбила гаммы, жрала ее гадкие супы. А ты помогла мне освободиться. Тебе я нравлюсь, какая есть, полноватой троечницей, так и не сыгравшей на пианино лунную сонату. Она никогда не поймет то, что понимаешь ты, то, что с первого взгляда поняла Сириль. Мы, может быть, проходили мимо друг друга, не зная, что судьба уже связала нас, к счастью, не в школе. Сириль Оказывается, учится в гимназии на другом конце города. Мне сложно заставить себя доковылять до школы через дорогу, а она каждое утро в любую погоду ездит в центр на автобусе. Я рада, что мы не учимся вместе. Моя новая знакомая не видела меня слабой и осмеянной, с вывернутой наизнанку сумкой или тупящей доски. Для нее я Арабелла, а не та чью фамилию, имя и личность я отбрасываю за пределами школы. Подъеденные временем обои в коридоре, обитая кожзамом дверь и странный запах, вроде как лекарств и переваренного лукового супа. И если эта семья богаче нашей, любая богачи нашей, то не намного. Родители Сириу на глаза не попадаются, и я не спрашиваю. Представляю, что они уехали в гости к друзьям или в театр, или в ресторан, так бы я делала по выходным, будь я взрослый. Она никогда не ходит в гости. Друзей у нее нет. Не считают тётя Иры с третьего этажа, которая иногда дает в долг, но это другое. Не могу представить ее в кино или в театре, в любом месте, где с ее лица сошло бы выражение напряженной готовности к худшему. Сирил знакомит меня с бабушкой. Милая старушка, как из рекламы молока, фартуки поверх домашнего халата и в круглых очках, похожих на внучкины, на мое рассеянное здрасте вручает тарелку печенья. Я узнаю, что Сирил в реале зовут Леной. Я смотрю на нее через призму настоящего имени, оно ей идет, так же как ник, не то что моё. Поэтому, когда бабушка Лена спрашивает, я называю имя, которое по праву считаю своим настоящим. Надо же, Арабелла, восхищается она, как в кино. Она возвращается к булькающим на плите кастрюлькам, напевая Мария Марабелла, но я не понимаю, к чему это. Сирил смотрит на меня с таким же недоумением. Мы прыскаем от смеха и ныряем в ее комнату. Это рай а не комната. Собственный стол, кровать и компьютер. Неужели я вечно буду испытывать стыдную зависть к единственным детям в семье? Не могу удержаться от сравнения. Сирил могла делить пространство с бабушкой за неимением сестры или брата, но взрослые поступили своим местом ради нее. На стене постер из тех, что продают в 42, Мегги. Черная, на фоне голубой стены, она сразу бросается в глаза. Явно никто не запрещает Сирилу портить обои. На вешалке за дверью висит бордовая гимназистская форма, как из кино про частные школы. Из окна комнаты видно двор, заставленный машинами, а если присмотреться, между домами будет виден краешек моего. Надо не забыть сказать Сирилу. Представляю, как по вечерам мы перемигиваемся светом, и у меня теплеет в животе. Не сговариваясь, двигаем экран компьютера к бортику кровати, а сами ложимся на животы тарелка печенья между нами. И через минуту забываем обо всем. Кирилл, словно угадав мои мысли, запускает последнюю серию третьего сезона, где ты стоя на вершине горы, отпускаешь Мегги на волю. Все вроде бы знакомое, но не совсем. Не врубаюсь, что непривычно, пока по экрану не пробегает строка текста. Ты всегда смотришь субтитрами? Нет, нормального выдоближа вздыхает Кирилл. Не знала, что есть неправильные способы смотреть любимый сериал. Что голос которым ты говоришь со мной? Это голос актрисы Дубляжа. Субтитры мне вообще не нужны, потому что я и так все помню. Когда смотрю на Наути, не до выбора качества. У пиратских стримов дрожит картинка, и в звуке самое главное, чтобы он был. Ты появлялась на экране, и я не обращала внимания, что от твоего лица расходится аура пикселей, забывала, что ты говоришь не по-русски. Вот, толкает меня в плечо Сирил. На экране Меги расправляет крылья, выходя в космос, словно гигантская птица с длинной шеей и без головы. Внизу расстилается земной город. На вершине холма стоишь ты. Волосы распущены, развиваются, захваченные порывом ветра, открыв улетающей подруге. Это момент, который я прокручиваю в голове снова и снова, не удерживаюсь и сейчас, даже знаю, чем все закончится. Я представляю то можно все переиграть. Вот так. Мэгги разворачивается в стратосфере Земли, летит обратно, несмотря на приказ, сбивает крыльями людей, готовых разорвать тебя на части. Вот она обхватывает тебя и навсегда уносит с этой планеты. А внизу армия троки диктаторов, против которой ты стояла в одиночку, бежит уничтожать граждан собственной планеты. Но зато ты спасена. Никто тебя не обидит. Ты, конечно, против такого спасения. Не можешь бросить этих неблагодарных людей. Поэтому я прошу Мегги спуститься и взорвать тот резервуар, с помощью которого разум людей контролировали невидимые силы. В той серии ты узнал об этом стратегическом объекте слишком поздно. Взрыв освобождает людей-марионеток, и они идут сами свергать несправедливое правительство. И тебе не надо жертвовать собой. Ты Мы летим во все стороны вселенной на поиски новых приключений. В мечтах я всегда прилетаю за тобой на Мэгги. Я просто уже в ней по умолчанию, потому что должна быть. Мне там самое место. Разве не понятно? Прямо как сегодня, когда я возвращалась на сходку. Ощущение неизбежной правильности происходящего. Свобода Но в сериале все происходит в точности, как я помню. Мегги улетает, а ты стоишь одна на вершине горы, готовясь встретить смерть. Как же это круто, вздыхает Сирил, и только тогда я вспоминаю, что не одна. Нет, не удерживаюсь я. Было бы круто по-другому. Подавшись порыву, пересказываю Сирил альтернативную концовку, которая только что представила. Не упоминая своего личного участия, разумеется. Будто вернуться за тобой, Мэгги решила самостоятельно. В глазах Сирил пляшут огоньки восторга, когда я объясняю, как взрывается резервуар и огненные брызги спасения. Так я и сказала. Распыляются в атмосферу, возвращая людям силу воли, и они видят истинное положение вещей. Тираны на троне разруха в мире все такое, но ты пролетаешь над ними, salutoя спасенной земле и устремляешься в космос навстречу приключениям. Суперская концовка шепчет Сирил Я тоже выдыхаю, потому что никогда еще не рассказывала ничего так долго и подробно, да еще и сочиняя на ходу. Где ты прочла этот фанфик? Ссылку кинешь? Фанфик? Кирилл даже не ждет, что я спрошу, сразу открывает готовую вкладку и показывает сайт. Я вот здесь читаю. Мне больше всего нравятся альтернативки второго сезона, типа как дополнительные серии. Ты читала? Твоя история оттуда? Нет, не читала. Одного взгляда хватает, чтобы почувствовать легкое разочарование. Впрочем, что я о себе возомнила? Что я одна единственная мечтаю о тебе? Тысячи людей, оказывается, пишут про тебя истории. Я ревную. Нет. Это я придумала сама. Серьезно? Ты фанфикерша? Ну, типа, я только пару историй придумала пока. Напиши им. Вот тут есть контакты, куда тексты присылать. Нет, выпаливаю я слишком резко. Может, позже. Я не готова. Это надо обдумать. До сих пор я не писала ничего больше заметок в своей мысленной книжечке. Может быть, мне стоит, но сперва надо прочитать других, что они там пишут. Врага надо знать в лицо. Серия остановлена там, где Мэгги расправляет крылья. Сирил интересует всякие эффекты из закадровой штуки, как и что сделано, а не почему. Слушаю из вежливости, мне вот совсем не интересны подробности того, как на съемочной площадке строили твой волшебный мир. От этого он теряет свою волшебность. Сирил открывает какую-то программу, от чего компьютер гудит, показывает 3D-модель Мегги, которую нарисовала сама. Кораблик здесь совсем как в кино. Вытянутая черная капля с хвостом рыбки. Если мы его построим, приз за стенд точно будет наш. Какая же ты умная, говорю я, не скрывая зависти. Да ладно, лицо моей подруги понсовеет. Там есть ошибки. Видишь, тут и тут. Летать она никогда не сможет в реале. Вообще, препод по информатике считает, что я трачу время на ерунду, проектируя это. Никто не понимает. Я даже не скрываю злость. Подумать только, у людей столько возможностей, они таращатся в смартфоны на смешных кошек, срутся друг с другом в интернете, в то время как будущее простаивает. Думаешь, у нас будут летать такие корабли? Не вижу смысла жить по другой причине. Сирил вдруг обнимает меня крепко, как никто никогда раньше. Я так скучала по этой нужности кому-то, что физически чувствую пустоту, когда подруга отнимает руки. Минуту мы просто сидим и смотрим друг на друга. Я краснею, но не от смущения а от того, что нам даже не нужно говорить, как классно, что ты меня понимаешь. Глядя на экран с застывшей картинкой, спрашиваю, как она успевает читать субтитры? Я не успевала. Но оказывается, сабы ей не нужны, потому что по-английски она говорит свободно. Не выпендривается знаниями, они у нее просто есть, как у меня есть две руки, две ноги. Я стежуй своей дремучести, но не как в детстве, когда она сводила меня с теми детьми, у которых я должна была перенимать хорошее, а подхватывала только и в простудывшей. От того, что мы серил, похоже, во всем остальном, интересуемся одним и тем же. В голову прокрадывается странная новая мысль. А что если я так могу? Что если для этого не нужно быть суперумной и приносить одни пятерки, как Анька? Надо будет расспросить подругу, как начать учить язык. Не как в школе, а по-настоящему. Достаточно ли смотреть сериал на английском? Мне не очень зашло, но я готова еще попробовать. Почему-то это кажется важным. Я должна научиться понимать тебя на инглише. Твой родной инопланетный мне, конечно, не по силам, но английский уместнее русского. Мы еще болтаем про наши школы, интересных преподов и предметы. То есть Сирил говорит, а я слушаю, ем печенье. Оно тает во рту мы стряхиваем крошки с кровати на которой лежим в уличной одежде говорим с набитыми ртами экран компьютера с очередной серией которую мы не смотрим в паре сантиметрах от наших голов как все это не похоже на то как было бы у меня она бы уже сто раз зашла и сделала сто замечаний Запахи из кухни становятся невыносимыми. Отзываются бульканием в животе, и бабушка Сириль не желает ничего слышать о моем уходе без ужина. Тёплое картофельное пюре пахнет молоком, куриная котлета праздник во рту. Я уже и забыла, что еда может быть на вкус не как картон. Мне ужасно стыдно, но от добавки не отказываюсь. Сирил возит в тарелке вилкой. Как человек, привыкший к магии, что творится у него под носом. Сама она целиком поглощена чем-то в телефоне. С каждой ее улыбкой невидимому собеседнику у меня такое чувство, что я упускаю что-то важное, что меня не должно здесь быть. Лена, что я говорила за столом никаких телефонов. Прости, бабуль. Передара Белла, извиняйся и пример с неё убери. Она как-то может выжить без того, чтобы тыкать в экран каждую секунду. Ой, прости, краснень Сирил, JJ фотки со сходки выложил. Мы помогаем вымыть и вытереть посуду, и подруга показывает фотки. Вот и я, почти по центру, даже получилось ничего. Жаль отметку не поставить, проговариваюсь я. Отметки вершины айсберга. Сейчас я уйду и пропаду на неделю. А они будут переписываться, разговаривать про стенд, спорить, ругаться и мириться, и обсуждать сериал. А я даже не узнаю об этом. Все это опять отражается на моем лице. Ой, я же про самое главное забыла, говорит Кирилл, внезапно посерьезнев. Подожди минуту. Она возвращается через целых пять минут, когда мне уже кажется, про меня забыли, как забывают полить растения, У нее в руках маленькая черная коробочка, которую она быстро сует мне в руку. Мой старый смартфон. Он пустой, можешь юзать. Там старая симка с интернетом. Номер не помню, но деньги оставались. Должен быть рабочий. Моя ладонь в недоверии сжимает черную коробочку, которая Сирил немного согрела руками. Нет, я не могу. Это очень дорогой подарок. А это не подарок, подмигивает Кирилл. Это на время, пока твой не вернется. Я не знаю, когда, и мои, если увидят, Просто не пались, бери. Ты нам нужна на связи. Ты мне нужна. Я хочу еще возразить, скорее для порядка, но тут бабушка Сирил выглядывает с каким-то вопросом или проверить, что мы в делаем в коридоре, и мои руки сами прячут телефон в карман. Мне пора, говорю я с сожалением, глядя на часы в прихожке. Почти 9:00 вечера. Родители Сирил еще не вернулись. Наверное, так и бывает в нормальных семьях. Нормальные родители ходят на нормальную работу, а по выходным в гости и гулять просто так. Ещё приходи и будь на связи. На улице хлопаю рукой по ходу, убеждаюсь, что ничего не привиделось. Черный смартфон раскаляет мой карман. Придется отрастить в себе еще одну тревожную кнопку. Но оно того стоит. Я кому-то нужна.